присутствовать при том, как Роберт Фэмэл ест и пьёт. Она робко подумала о проекте X5. Он никак не мог сойти за семейное дело. X5 не был также обычным проектом, таким как проект виллы на опушке леса для издателя или же проект жилого дома для учителя на берегу реки. X5 Леонора почти не осмеливалась думать о нем — Таким секретным являлся этот проект. Он лежал в самой глубине стального сейф. С замиранием сердца она вспоминала о почти пятнадцатиминутный разговоре ее хозяина с Кандерсом. Не о проекте ли X5 они беседовали? Леонори стало страшно. Грец все еще никак не мог втащить на лестницу кабана, огромная туша подвигалась вперед рывками. В ворота типографии позвонил Рассыльный с колоссальной корзиной цветов. Вышел швейцар, взял цветы и снова запер ворот. Рассыльный раскрыл ладонь и с разочарованным видом посмотрел на чаевые. — Надо сказать милому старичку... Подумала Леонора, что швейцар явно не выполняет его приказа давать каждому рассыльному по две марки. Не видно, чтобы в ладони рассыльного блестело серебро. Там лежат одни только тусклые медики. Наберись мужества, Леонора! Наберись мужества, стисни зубы, преодолей свой страх и иди в отель. Леонора снова свернула за угол. Девушка с громадной корзиной фруктов вошла в ворота типографии и, выходя обратно, посмотрела на свою ладонь с тем же выражением лица, что и прежний рассыльный. «Какой подлец этот привратник!» — подумала Леонора. «Я обязательно пожалуюсь на него господину Фэмилю». Было без десяти семь. Ее пригласили в кафе Кронер, а потом велели прийти в отель «Принц Генрих», и вот она явится туда и начнет деловой разговор, хотя суббота для патрона священна, и он не терпит, чтобы в этот день с ним вели деловые разговоры. Но, быть может, проект x 5 в виде исключения изменит его привычки. Покачав головой, Леонора с мужеством отчаяния толкнула дверь отеля и в испуге убедилась, что ее придерживают изнутри. Душечка моя! Душечка! И в отношении тебя я позволю себе сделать одно замечание личного характера. Только подойди поближе. Надеюсь, ты смущаешься так не из-за цели своего визита, а из-за самого факта этого визита. На своем веку я перевидал немало девиц, которые входили в эту дверь. Но они были не такие, как ты. Тебе здесь не место». В нашем отеле сейчас находится только один гость, к которому я могу пустить тебя, не позволяя себе никаких замечаний личного порядка. Фамилия этого гостя — Фемель. Я гожусь тебе в дедушке. Ты не должна обижаться, если я сделаю тебе одно замечание личного порядка. В этом разбойничьем вертепе, таким, как ты, делать нечего... — Рассыпай крошки, чтобы найти дорогу обратно. Ты заблудилась, детка. У тех, кто приходит сюда по служебным делам, совсем другой вид, а у тех, у кого здесь личные дела и подавно... Подойди ко мне поближе. — Доктор Фэмель? — Ах так, секретарша! Срочно требуется? — Подождите, фрейлен Сейчас я позвоню ему по телефону.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 «Я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем». Она повесила трубку, подошла к портье и уже хотела было открыть рот, чтобы спросить, где 212 номер, как вдруг раздался не очень громкий сухой звук